Глава десятая Манис, не непонимающе заморгала, шокированная моим безапелляционным тоном, пришлось повторить, чтобы та поняла. "Подите вон, леди Манис, пока я не попросила стражу выдворить вас из наших покоев!» Пахтя от негодования, Манис откинула в сторону одеяла и, кинув в сторону ряда быстрый взгляд, поднялась с постели. Я неотрывно следила за одетой лишь в тонкую сорочку фрейлиной королевы, Поэтому сразу заметила молниеносный взгляд Манис в сторону стола, где одиноко стояло недопитое вино. Я подошла к столу и медленно подняла бокал к носу, принюхалась. Манис замерла возле кровати, не успев отойти далеко и словно чего-то ждала, а я не могла разочаровать коварную любовницу королевского зельевара. Улыбнувшись, я поставила бокал обратно на стол и добавила. Если вы надеялись, что зельевара можно обмануть настойкой из паролиньи, то я переоценила ваш ум. «Не понимаю, о чем вы!» — вздернув нос, воскликнула леди Веролайн. Но усилившаяся бледность на ее щеках лишь подтвердила мою догадку о том, кто именно пытался опоить Риада, чтобы скомпрометировать его перед невестой. Нет, цель этой диверсии была ясна как день — показать наивной простушке из пансиона, что она совсем не знает своего жениха, и сомнительных нравов буйным цветом распустившихся во дворце». Попытка надавить на меня, чтобы я, если слов королева, кажется, мало, убежала из дворца, подхватив юбки. Но кое в чем они просчитались. И королева, и Манис. Я не была влюблена в Риада. И мне, по большей части, было абсолютно все равно, с кем он делил ложе. А еще я прекрасно разбиралась в травах. Этого они, видимо, не учли. Немая сцена затягивалась. Я видела, что Риаду становилось хуже, Уж не знаю, по какой причине он позволил себя опоить настолько топорным способом. Это мы выясним позже. Сейчас нужно было остаться с ним наедине. Я посмотрела на Манис и сказала голосом полным искренней усталости. «Если не хотите, чтобы я прямо сейчас вызвала следователя, покиньте нашу покои, леди Веролайн». К счастью, Фрейлина королева поняла, что продолжать играть хорошую мину при плохой игре не стоит и оставила нас одних, прихватив с дивана роскошный халат, который накинула на плечи уже на пороге покоев. Закрыв за любовницей Риада дверь, я повернулась к раздавленному зельевару и не удержалась от язвительного вопроса. «Почему ты позволил себя опоить? Ведь не мог же ты не заметить запах с паралинии? «Антидот», — страдальчески пробормотал Риад, и я, плюнув на месть, заспешила к секретеру. Именно там, как я запомнила с прошлого случая, хранились зелья Риада. Я быстро нашла нужное, спасибо сноровке и опыту, и щедро плеснула целительную влагу в чистый бокал. Протянула присмиревшему зельевару и с удовлетворением наблюдала за тем, как он выпил все до последней капли, а после, отставив пустой бокал, ряд, повернулся ко мне и улыбнулся. Постепенно к нему возвращался здоровый цвет лица, и он буквально оживал на глазах. Чтобы не смущать меня своей наготой, Риад быстро натянул брюки и лишь после этого ответил: Я должен был поддаться. Затем он встал, слегка пошатываясь, сделал шаг другой и на третий уже двигался с привычной уверенностью сильного молодого мужчины. Подойдя к секретеру, он дотянулся до верхней полки рукой и повернулся ко мне. Мне нужны были доказательства. Ничего не понимаю, я развела руками. «Неудивительно», — хмыкнул Риад. «Но после все же объяснил. После того, как королева приказала тебе отказаться от меня, я понял, что время играет против нас. Вместе с тем я не первый год при дворе и прекрасно знаю, что попытка тебя дискредитировать напитком была явно лишь началом серии интриг. Я решил извлечь из этого пользу и воспользоваться чужой ошибкой, чтобы отвести от нас обоих взгляд и выиграть нам еще немного времени». Да, я позволил себя опоить, прекрасно зная, что будет дальше. И как удачно вышло, что перед балом я установил в своих покоях артефакты, фиксирующие все, что происходит в комнате. Только леди Веролайн об этом не знала. Но ты рисковал. Я не находила оправдания столь самонадеянной беспечности. Уверена, следом за мной в комнату должна была заявиться или сама королева, или половина гостей бала. Нам повезло, что они решили дать время леди Веролайн поиздеваться над простушкой-пансионкой, прежде чем пускать в ход тяжелую артиллерию. Если бы я пришла позже, никакие записи происходящего не помогли бы тебе избежать навязанного скандалом брака. Я знал, что ты придешь. Уверенность, с которой Риад сказал эту простую фразу, выбила воздух из моих легких. Что, прости? Я знал, что ты успеешь, повторил мне Риад и снова улыбнулся. Ты и Халан. Так это ты послал его! воскликнула я и тут же осеклась. И давно ты знаешь, что я общаюсь с этим серым прохвостом? Попрошу! раздалось лениво из-под дивана. В Следующий миг на ковер выполз и сам Халан. Я благородное создание, вовсе не прохвост. Зелье сработало отлично. Ряд быстро восстановился, а его пушистый сообщник помог снять напряжение, возникшее между мной и королевским зельеваром. Успокоившись, я спросил у своего жениха, что же теперь делать дальше и каков его план. «Тебе нужно продержаться несколько дней. Я найду благовидный повод сбежать со двора, но пока ты на виду, у королевы за тобой будет охота. Скандал с Манис отвлечет от тебя внимание на день-два, не больше. К сожалению...» Жизнь при дворе настолько ярка и полна интриг, что знать быстро присыщается любой сплетни и жаждет новую жертву. Звучит не очень радужно, мрачно ответила я. Ты справишься. Ряд посмотрел мне в глаза с какой-то непонятной теплотой и верой. Неужели он действительно стал ко мне относиться иначе? Но с чего вдруг? Вряд ли только потому, что я успела вовремя появиться и спасти его от громкого скандала. Сейчас мне нужно уйти. Риад как-то незаметно для меня уже заканчивал свое облачение и застегивал на груди светлую рубашку. Прошу, побудь пока в покоях, и никуда без особой надобности не выходи. С королевой я все улажу, не беспокойся, а после мне нужно будет отлучиться по своим делам. Вернусь поздно, не жди меня. Уже стоя на пороге, Ряд повернулся и, бросив взгляд на дремавшего на кровати кота, добавил Халан, ты за нее отвечаешь! «Да иди уже!» — лениво зевнув, отозвался кот, и королевский зельевар ушел, плотно закрыв за собой двери. Я думала, что вечер уже не принесет новых сюрпризов, но спустя полчаса после ухода риада в дверь моих покоев постучали. Я поднялась с кресла и устала побрела к двери, лишь на полпути вспомнив, что мне не обязательно открывать самой. «Кто там?» — спросила, давя очередной зевок. «Горничная, ваша милость!» «Входи!» Я вернулась к креслу и повернулась так, чтобы видеть входящую служанку. Та появилась с небольшим подносом. «Лорд Веран распорядился. Здесь легкие закуски и травяной чай». «Благодарю», — кивнула я, в душе приятно удивляясь заботе Риада. Не то чтобы я умирала с голоду, но нервное напряжение, скопившееся за этот долгий вечер, давало себе знать. «Если позволите, я пока займусь ванной, а после помогу вам переодеться». «Да-да», — снова кивнула я, мыслями витая где-то в районе мягкой подушки и одеяла. Даже подумалась, не отправить ли служанку сразу, перенеся водные процедуры на утро. Но я побоялась прослыть деревенской грязнулей, поэтому молча приступила к ночной трапезе. «И котику дай!» — протянул Халан, ткнул меня лапой в щиколотку, напугав своей внезапностью. Я уже хотела поинтересоваться, с чего вдруг кот перестал скрывать свое инкогнито и вышел из тени припосторонних, но увидела, что горничная уже скрылась в ванной комнате. «Тебе вредно много есть», — ответила я с наслаждением, откусывая небольшую канапешку с красной рыбой. «Скоро на подоконнике помещаться перестанешь». «О себе бы лучше думала», — фыркнул кот. «Скоро ни в одно платье не влезешь». А твой жених любит стройных женщин, кстати. Я все же подавилась. То ли от слов Халана, то ли от голодного взгляда волшебного зверя. Но ответить ему я не успела. Дверь в ванной комнаты распахнулась, и на пороге появилась разрумяниная горничная. Леди, а мы я совсем забыла. Вам же записка от Ее Величества. Девушка быстро подошла ко мне, обдав меня паром с ароматом лаванды и мяты, и вручила небольшой конверт. Поклонившись, она сделала несколько шагов назад и уставилась в пол терпеливо, ожидая моих дальнейших указаний. А я, забыв о еде и о ждущей меня горячей ванне, нервно распечатала конверт. «Сожалеем, что вам пришлось покинуть наш вечер. Ждем завтра на приватную беседу». Под текстом записки стояла размашистая подпись королевы, придавая посланию зловещую форму приказа. Тяжело сглотнув, я обратилась к горничной. «Благодарю. Помоги мне раздеться». Есть расхотелось совершенно. Пока служанка расшнуровывала мой корсет, Халлан успел стащить с блюда несколько кусочков красной рыбы, оставив хлеб, сиротливо лежать на краю тарелки, без филейного украшения. Позже, когда распаренная и уставшая я лежала в своей постели, Халлан прыгнул мне на одеяло и, потянувшись, сказал, «Я бы на твоем месте бежал отсюда, сверкая пятками, но у тебя же нет выбора, не так ли? Хе-хе!» Я спихнула наглое животное на пол, но тот вернулся обратно, продолжая злорадно посмеиваться. Под эти раздражающие звуки я и заснула, чтобы утром проснуться от мерзкого перезвона служебного колокольчика. Бриги, скажи, что я заболела», — пробормотала я, повернувшись на другой бок и для верности накрывшись одеялом с головой но настойчивая металлическая трель больно резала по ушам, жестоко разрывая на кусочки остатки ночной дремы. Мгновение спустя я вспомнила, что нахожусь вовсе не в пансионе, а рядом нет любимой подружки, готовой всегда выручить. А еще через мгновение я осознала, куда именно меня так пророчески вызывает колокольчик. Моментально проснувшись, я села в кровати с криком «Королева!» Отбросив одеяло в сторону, я кинулась к дверям, плохо соображая, что к чему. Спросонья подумалось, что Ее Величество могла лично прийти ко мне и постучаться вот так, в покое. Конечно, мысль крайне глупая, но кому с утра приходят на ум философские трактаты? К счастью, когда я распахнула двери, на пороге оказалась лишь знакомая с вечера служанка. Опешив от моей прыти, она так и застыла с колокольчиком в руке, поднятым на уровне глаз — «Леди!» «А, уф!» — выдохнула я и попятилась, пропуская горничную вперед. «Проходи!» Девушка зашла, продолжая смотреть на меня с выражением запуганного зверька, Ну, я уже расслабилась и даже улыбнулась. «Не королева и то хорошо. Будет время морально подготовиться к новому бою». Пока я завтракала, горничная подготовила мне очередной наряд из шкафа. На этот раз это было строгое, темно-серое платье с белым кружевом, напомнившее мне о форме, которую мы носили в пансионе. Не знаю, почему Риад выбрал именно такой образ на сегодняшнее утро, но ему всяко виднее, в чем должна показываться на людях его невеста. Я предпочла довериться королевскому Зельевару и его опыту. Да и, честно говоря, строгое платье со скромным декольте мне нравилось куда больше открытого на грани приличия бального платья. Прическу, которую мне соорудила горничная, тоже можно было назвать строго элегантной. Я сама себе напомнила какую-нибудь преподавательницу по этикету, только указки в руках не хватало. «Ее величество уже ждет вас, я провожу», — закончив со сборами, подала голос служанка. Я кивнула и поднялась со стула. Чем быстрее начнем, тем быстрее закончим с очередной проверкой на прочность. Жаль, никто не дал напутственных слов напоследок. Ряда я с вечера так и не видела, а Халан испарился до моего пробуждения. Помощничек нашелся. Вздохнув, вышла из покоев и очутилась в прохладном коридоре. Сердце забилось чуть быстрее. Но я держалась, представляя скорое сытое будущее со своей лавкой и стабильным доходом. С такими позитивными мыслями я в компании горничной дошла до красивой двери из темного дерева, на которой был искусно вырезан силуэт стройной девушки, держащей в руке флакон с зельем. «Проходите, вас ждут!» Горничная поклонилась и ушла, даже не коснувшись двери. Я сделала глубокий вдох, словно перед прыжком в озеро, и коснулась резного дерева костяшками пальцев. «Входи!» — услышала я властный голос королевы и послушно выполнила просьбу. В нос ударила яркая смесь разнообразных трав и зелей, и я пошатнулась. В комнате царил полумрак, разбавленный едва осязаемым дымным туманом. Не сразу я различила среди этого мрака темную фигуру королевы, застывшую возле какого-то стола. «Подойди, Эмма!» Я подчинилась, не спеша прошла между заставленных всякими бутылочками и котелками столов и подошла к застывшей величественной статуе королевы. Та стояла возле большого котла, из которого густыми клубами шел бурлящий пар. Я слышала, ты увлекаешься зелье вареньем. Попробую угадать, что находится в этом котле. Слышала она, ну, конечно, мысленно проворчала я. «Уверена, уже всю мою подноготную вычислила, вплоть до оценок за первые работы в начальных классах. Но, вслух, конечно, я ничего не произнесла. Лишь вежливо улыбнулась и подошла ближе к котлу, от которого шел клубящийся пар. Принюхалась, стараясь не вдыхать глубоко неизвестное вещество. Конечно, вряд ли королева стала бы делать слишком очевидное отравляющее зелье, но тонкий аромат крыжовника, луговых трав и пикантные перечные нотки. Я подошла еще ближе, вникая глубже в многогранную структуру ароматов, разделяя их на составляющие. Когда верхние нотки ушли, Я добралась до глубинных, тех самых, которые определяют само тело зелья. Все же перца многовато. Я чувствовала, что зелье было недоработано, и это явно было что-то новое, экспериментальное. Закрыв глаза, я представила перед собой нужные ингредиенты, их пропорции, пытаясь понять, чего добивался зельевар, смешивая эти составляющие в котле. А потом пришло озарение. Улыбнувшись своим мыслям, я открыла глаза и повернулась к королеве. «Позволите доработать это зелье?» «Доработать?» Королева была явно удивлена. «Но оно почти готово. Я бы добавила веточку костяники, несколько капель лунной слезы и... Боюсь, придется добавить немного молочной выдержки, чтобы нейтрализовать избыток перца». Королева задумалась, переваривая мои слова, а после кивнула. «Делай». Будет интересно взглянуть на результат. Все необходимое ты найдешь в этой комнате. Я поклонилась и приступила к поискам. Долгое нахождение в помещении, укрытом дымкой, уже позволило принюхаться и приглядеться ко всему вокруг. Густой пар уже не мешал рассматривать этикетки на множестве баночек, и я с легкостью отыскала все, что мне было нужно, для того, чтобы улучшить и усовершенствовать зелья королевы. Полчаса спустя я отошла от котла. Вытерев с олба пота, я, довольная собой и полученным результатом, подошла к королеве, ждавшей меня на кресле чуть поодаль. Я закончила? Минут пять зелья можно будет разливать по флаконам. Думаю, ты уже догадалась, что это за зелье, раз решила даже внести свои правки. С легкой иронией спросила королева. Да, Ваше Величество. Я снова склонила голову в легком поклоне. Это зелье, которое должно усилить магический потенциал и расширить магические каналы. Плюс в дополнительных свойствах укрепления сосудов и усиления иммунитета. И капелька витаминов для общего улучшения самочувствия на фоне затрат организма на увеличенные магические потоки. «Мы тебя недооценили, Эмма», задумчиво ответила королева, глядя на меня странным взглядом. «Наше упущение!» почему-то от ее своеобразной похвалы мне стало плохо. В душе шевельнулся противный червячок дурного предчувствия. Я сомневалась, что мои способности заставят ее величество передумать относительно планов наряда Верана, а значит, ничем хорошим открытие моих талантов мне не грозило. Я опасалась эту женщину, сидящую напротив меня, и больше всего я боялась той судьбы, которую она выбирала для меня — продолжая пытливо наблюдать за моим лицом. Я видела это и по ее холодным глазам чувствовала всей своей кожей, исходящую от королевы ауру, подавляющую всякую волю. Хотелось сбежать, но бежать было некуда. Оставалось надеяться на то, что ряд Веран сумеет защитить меня от пристального внимания ее величества. Затянувшаяся пауза начала сильно давить на нервы, Я вздохнула, вымученно улыбнулась и сказала с наигранным энтузиазмом: "У вас тут просто невероятно. Столько редких и дорогих ингредиентов, настоящая находка для зельевара". Да, королева склонила голову набок, продолжая гипнотизировать меня, как змея свой скорый ужин. Моей коллекции диковинок позавидовал бы любой. По моей спине пробежали ледяные мурашки. Почему-то подумалось, что королева говорила не о бесценных ингредиентах для зелья варенья, а о людях, например, о Реаде Верания. Слышала о вчерашнем инциденте. Вдруг перескочила на совершенно новую тему королева. Я сразу поняла, к чему она завела этот разговор. Тяжело вздохнув, я перевела взгляд с королевы на свои пальцы. Держаться в рамках роли становилось все труднее. Ариад не спешил приходить на помощь, как и хомоватый кот». «Мы все уладили», — сказала я, припоминая, что Риад собирался сам заняться разговором с королевой на тему визита леди Веролайн. Вот только мне он ничего об итогах этого разговора не сообщил, и как себя вести, и что делать, тоже не проинструктировал. Мне оставалось лишь делать вид, что я глупее, чем есть на самом деле, и молчать. «Эмма», — голос королевы стал опасно дружелюбным, — «ты же правильно поняла наши рекомендации» помещение становилось все душнее. Мне отчаянно не хватало свежего воздуха, хотелось сбежать в самый дремучий лес, чтобы ни одна венценосная особа не достала. «Поняла, ваше величество», — пробормотала я, нервно переплетая пальцы. Тогда непонятно, почему не воспользовалась благовидным предлогом, чтобы разорвать отношения с лордом Вераном. Я... я, растерявшись от такого прямого вопроса, я даже не смогла придумать вразумительного ответа. К счастью, боги все же решили сжалиться надо мной, и в тот момент, когда я судорожно искала, что такого умного ответить королеве, со стороны коридора раздался какой-то взрыв, что было странно и нелогично, учитывая, что все взрывные реагенты находились внутри помещения, а не снаружи. Ее Величество, королева Аулин поднялась с кресла. «Продолжим позже». Я поклонилась, уставившись в пол, и разогнула колени лишь тогда, когда услышала звук открываемой двери. Обернувшись, успела заметить мелькнувшее на пороге платье королевы, а после послышался грозный голос правительницы, пытающейся разобраться в происходящем. В клубах пара, стремительно утекающих в распахнутые двери, мне показалось, что я заметила серый пушистый хвост. «Но, может, мне просто показалось?» «Неудивительно, с такими нервами!» Терять время и ждать продолжения допроса с пристрастием я не стала. Хотелось поскорее оказаться подальше отсюда, желательно за много километров, но это было нереально. А вот найти жениха и заставить его придумать для меня стратегию поведения стоило прямо сейчас». «Выходи, я знаю, ты здесь!» — сказала я, захлопнув за собой двери наших временных покоев. «Чего орешь?» — подняв голову с дивана, проворчал Халан. «Не видишь, сплю!» «Это твои хлопдела?» — спросила я, кивнув в сторону двери. «Не понимаю, о чем ты, глупый человечек!» — потягиваясь, фыркнул кот. «Все ты понимаешь!» — я села на диван рядом с Халаном и потянулась к его шерсти, машинально желая погладить пушистого, Но вовремя остановилась, вспомнив, что передо мной был не обыкновенный кот, а говорящая зараза. «А если серьезно», — добавила я уже тише, — «то спасибо. Правда, ты тоже виноват, что оставил меня с этой страшной женщиной наедине. Ряд же приказал тебе следить за мной и помогать мне». «Во-первых, глупый человек, мне никто не может приказывать. А во-вторых, я и помог». «Ну-ну», — возмутилась я, — «это называется помощь, да меня к стенке приперли». «Рассказывай!» — раздалось со стороны порога, и я вздрогнула. Лорд Веранца изволил вернуться и поучаствовать в жизни своей несчастной невесты. Преисполненная праведным гневом на неблаговерного, я вскочила с дивана и врезалась в грудь Риада, внезапно оказавшегося рядом.